Глава двадцать третья. Перевязывая раны. Как ты и указал, среди осколков имеется разделение, которое стало для меня неожиданностью. Каладин плотно затянул повязку на лодыжке подростка. «В следующий раз, один. ходи по лестнице ступенька за ступенькой». Мальчик лет двенадцати-тринадцати торжественно кивнул — «Ступенька за ступенькой, пока не получу собственного спрена». «О, собственного спрена?» «Я стану ветробегуном», — заявил мальчик, «и по лестнице буду летать». «Вот что значит быть сияющим, да?» — спросил Каладин, вставая. «Уметь летать». «Да, а еще можно приклеивать друзей к стенам, если они будут спорить с тобой», — прибавил Адин. Я все это узнал от ветра бегуна. Дай угадаю. Коротышка, гердозиец, улыбка до ушей. Ага. Что ж, до той поры не опирайся на эту ногу. Он посмотрел на стоявшего рядом отца мальчика. Судя по пятнам глины на штанах, гончара. Для ходьбы ему понадобится костыль. Возвращайтесь через неделю. Там и проверим по результатам. Не треснула ли кость? Отец, бормоча благодарности, помог сыну встать. Когда они ушли, Каладин, верный своему долгу, вымыл руки в раковине смотровой. В этом отношении он перенял манеры отца. Мудрость вестников, как принято было говорить. Он уже встречался с некоторыми из этих вестников. И они показались ему не слишком мудрыми. Но какая разница? Странно было носить белый лекарский фартук. Лирин всегда мечтал о таком. Он говорил, что белая одежда успокаивает пациентов. Странствующие мясники и цирюльники, люди, которые часто делали операции или лечили зубы в маленьких городах, как правило, были грязными и окровавленными. Лекарь в белом как будто заявлял «здесь все иначе». Он послал Хавин, городскую девушку, которая сегодня читала для него, за следующим пациентом. Вытер руки насухо, затем, стоя в центре маленькой смотровой, тяжело вздохнул. — Ты счастлив? — спросила Сил, впорхнув из соседней комнаты, где она наблюдала за работой его отца. — Не уверен, — признался Каладин. Я беспокоюсь о том, что остальные пойдут в бой без меня. Но хорошо иметь какое-то дело сил. Такое, чтобы от него был толк, но при этом меня не выжимало, как старую тряпку. Ближе к концу своей карьеры в качестве ветробегуна он обнаружил, что даже простые тренировочные бои стали эмоционально утомительными. Ежедневная рутина вроде распределения дежурств требовало стольких усилий, что у него начинала нестерпимо болеть голова. Он не мог объяснить, почему. Эта работа, запоминание медицинских текстов, осмотр пациентов, общение с трудными родителями или светлоглазами должна была утомлять сильнее. Однако вышло иначе. Каладин был занят, но не перегружен и ему не приходилось иметь дело со слишком тяжелыми ранениями. Для них существовало восстановление. Так что, хотя труд и был напряженным, душу он не напрягал. Был ли Каладин счастлив? Он не грустил. Что ж, пока и так сойдет. Хавин ввела следующего пациента, затем извинилась и побежала в уборную. Этот пациент был пожилым мужчиной, с клочковатой бородой и дружелюбным лицом. Каладин узнал его. Мил так и не смог отрастить бороду, о которой мечтал. Клиника привлекала в основном людей, которые жили в поде, но маленький городок разросся за последние несколько лет. Большинство беженцев были не гердозийцами, а Олети из деревень ближе к границе. Поэтому, хотя Каладин помнил, что должен знать всех своих пациентов, многих он видел впервые. Было приятно снова увидеть мило. Он всегда был менее жесток к семье Каладина, чем некоторые другие. Старик жаловался на постоянные головные боли, и действительно, те же спрены боли, что и днем раньше, снова проросли на полу, исключив простые причины обезвоживание, недосып. Каладин попросил описать, как обычно начинается боль и влияют ли приступы на зрение. Хавин, пожалуйста, прочитай мне список предвестников мигрени. Они выписаны на закладке между головой и шеей». Он замолчал, вспомнив, что чтица ушла. Однако мгновение спустя другой голос произнес. «Хм, предвестники мигрени? Точно. Э, одну секунду». Он посмотрел в сторону читального стола и увидел, как Сил с натугой поднимает страницы и переворачивает их. У нее не было большой силы в физической реальности, но игнорирование гравитации, способность подняться в воздух, поднимая страницу за угол, помогло, и нужное место было недалеко. Она нашла его и приземлилась на большой том, опустившись на колени, чтобы прочитать слова по одному. «Скованность в шее», — сказала она. Э, «За... забор... запор», — сказал Каладин. Она хихикнула и продолжила читать. «Перемены настроения, тяга к чему-либо, жажда...» «Хм, а это слово, по-моему, означает частое желание пописать». «Вот буря. Из тебя что-то выходит, и это плохо. Из тебя ничего не выходит, и это тоже плохо». «Как вы можете так жить?» Он пропустил это мимо ушей и продолжил расспрашивать Мила про его приступы. Предложил посетить грани танцоров, но мигрени мучили бедолагу уже несколько месяцев, так что вряд ли они могли что-то сделать. К счастью, были лекарства, которые могли помочь, и благодаря ясне, способной духозаклинаниям создавать самые разные вещества, у них был доступ к редким препаратам. Хотя Каладин и королева нечасто виделись лицом к лицу, о ней многое говорил тот факт, что она готова была тратить время на сотворение целебных веществ. Каладин дал Милу записку, которую следовало показать интенданту по медицинским припасам, и велел на протяжении месяца фиксировать каждый приступ и замеченные признаки, предшествующие ему. Невелика помощь, но Мил ухмыльнулся от уха до уха. Часто люди просто хотели убедиться, что они не дураки и не слабаки, раз пришли к лекарю. Они хотели знать, что их боль реальна, и они могут сделать со своей бедой хоть что-то, пусть незначительное. Простое подтверждение этого могло помочь лучше любого лекарства. Каладин помахал на прощение Милу, радуясь тому, что те несколько лет, полных ужасов, которых хватило бы на несколько жизней, не вытеснили у него из памяти когда-то выученного. Он подошел к сил, которая устроилась на краю толстой книги, свесив ноги. Сегодня на спрене было что-то похожее на наряд, который часто носила его мать — скромная юбка, и застегнутая на все пуговицы блузка с уклоном в тайлинский стиль. «Итак», — сказал он, — «когда ты научилась читать?» «На прошлой неделе». «Ты научилась читать за неделю». «Это не так сложно, как казалось в начале. Я подумала, что тебе, как лекарю, нужно очтиться. А еще я думаю, что смогу превращаться в хирургические инструменты. Я имею в виду не скальпель». «Потому что, ты же понимаешь, я на самом деле не режу плоть». «Но на днях твой отец пользовался молоточком». «Для проверки рефлексов», — сказал Каладин. «Лучше всего с тканевой оберткой спереди или резиновой. А ты сможешь превратиться во что-то неметаллическое? Мне бы хотелось не делиться стетоскопом с отцом». Еще один дорогой инструмент, который лекарь Таравангиана предоставили им по запросу. «Не знаю. Мне кажется, такое чувство, Каладин, что нам еще предстоит многое выяснить о наших силах. Такое, на что древним сияющим не хватало ни времени, ни ресурсов. Им было некогда. Они постоянно сражались». Он задумчиво кивнул. У сил был отстраненный взгляд, но, заметив, что он наблюдает за ней, Она нацепила на лицо улыбку, довольно фальшивую. Похоже, сегодня его подруга переигрывала, или может быть, он выдумал лишнего. Он потянулся, потом выглянул в приемную. На сегодня осталась лишь горстка людей. Значит, есть время для короткого перерыва. Он прошел по коридору в гостиную, дверь которой выходила на общий балкон. Как он и надеялся,. Когда они пришли сюда впервые, этот широкий балкон теперь служил жителям пода чем-то вроде городской площади. Белье хлопало на веревках, дети бегали и играли, люди сидели и болтали. Каладин неторопливо прошел к краю балкона. Внизу он видел, как армия далинора собирается для похода на Азир. Он заставил себя посмотреть и признать, что не пойдет с ними. Мимо пронеслась фигура в синем. Лейтон, должно быть, заметил Калладина, потому что вскоре большая группа ветробегунов зависла возле балкона. Почти все прекратили свои занятия, дети побежали к перилам. Ветробегуны как один отдали честь, салют четвертого моста, хотя большинство из них никогда не были мостовиками, и не использовали салют друг для друга. Они всегда отдавали его ему и другим изначальным ветробегунам. Он ответил тем же салютом четвертого моста, резко соединив запястья. Пятьдесят с лишним ветробегунов развернулись и устремились вниз. Там вокруг клятвенных врат вспыхнул свет, и целый батальон исчез. Они узнали, что количество буресвета который требовался для переноса, зависело от рыцаря, управляющего устройством. Чем опытнее был сияющий, тем меньше требовалось света. Вероятно, сегодня вратами управляла ясно. Благодаря своим способностям она могла делать вещи, совершенно недоступные остальным. Хотя королева не выставляла это на показ, она явно произнесла четвертый идеал. Тот, до которого Каладину не суждено добраться. «Они все уходят», — тихо сказала Сил, приземляясь ему на плечо. «Не все. Около двадцати останутся охранять башню, но никого из наших друзей». Это было правдой. Все бывшие члены четвертого моста отправились с Далинором. Может быть, Рлайн останется и будет работать на полях? хотя он часто предпочитал идти со вспомогательным персоналом ветробегунов, чтобы помогать вместе с Дабидом и несколькими оруженосцами. Глядя, как они все улетают, невозможно было не ощутить безграничное одиночество. — Вспомни покой, который ты испытал на этой неделе, — подумал Каладин. — Не жалей себя. Будь в восторге от нового пути, по которому идешь. Вперед. Мысли не помогали. Уход соратников по-прежнему причинял боль. И еще больно было осознавать, что Шалан и Адалин отправились в Шейцмар без него. У него были родители и новый брат, и он это ценил. Но мужчины и женщины четвертого моста стали для него в той же степени важны. Эта часть его жизни закончилась. Лучше не зацикливаться на прошлом. Каладин вернулся в смотровую. Хавин ждала, поэтому он послал ее за следующим пациентом. Он вошел в рабочий ритм, осматривая больных, время от времени заглядывая в соседнюю смотровую, чтобы спросить у отца совета по поводу диагноза или лекарства. Очень многие страдали от затяжного кашля. Очевидно, по башне бродила зараза, от которой у людей скапливалась слизь в легких и болело все тело. Калладин с таким раньше не сталкивался. Однако его отец следил за новостями и сказал, что харбрандские лекари признали недуг несмертоносным. «Чума Запада», как поначалу ее все называли, свою грозную репутацию не оправдала. Болезнь почти не привлекала спренов чумы. Впрочем, это могло быть связано с тем, что их вообще было немного в окрестностях у Ритеру. Он рекомендовал больным побольше отдыхать, чаще пить и мыть руки. День тянулся долго, и поток пациентов в конце концов превратился в тоненькую струйку. Одна женщина привлекла его внимание. Она была беженкой и, пожаловавшись на кашель, спросила, не видел ли Каладин ее дядю. Она слышала, что кто-то похожий на него прибыл в пот прямо перед эвакуацией. Каладин попросил ее подождать и отправился на поиски отца. Смотровая Лирина была пуста, но из приемной донесся голос Хесины, и Каладин вышел, чтобы расспросить ее о дяде беженке. Не успев войти, Каладин услышал знакомый грубый голос, который заставил его замереть на месте. «Всегда так было», — рассказывал этот голос. «Я чист целых... сколько, полгода? Ну да, шквал меня забери, шесть месяцев. Это уже кое-что. Но я не могу больше сражаться, понимаете, оно проникло в меня, в мозгу зудит». Каладин ворвался в приемную и увидел, что Тефт беседует с его матерью. Пожилой ветробегун был без мундира, в обычных брюках и рубашке с подстриженной седой бородой. Не такой короткой, как борода ревнителя, но и не слишком длинной. Его спрена, фендораны нигде не было видно, хотя она обычно предпочитала прятаться. Тефт, проговорил Каладин. «Тебя мобилизовали. Почему ты не со всеми?» «Не смог пойти. С башкой проблемы. Пошел и поговорил с черным шипом, и он сказал, что мне пора на пенсию». «Ты Тефт? Ты достоин большего? У тебя нет никаких причин уходить со службы?» Тефт пожал плечами. «А мне показалось, что время пришло. еще кашель доливает. Колено болит, даже когда нет бурь». Война для юнцов, а не для старых высохших кусков коры. Хесина растерянно склонила голову на бок. Сил, приземлившись на плечо Каладина, ахнула при виде Тефта и восторженно захлопала в ладоши. — Камень ушел, — сказал Тефт, — и мож этот, хуже, чем ушел. Сигзел теперь начальник, я бы ему только мешал. Мы с тобой все это начали. «Думаю, нам следует держаться вместе». «Тефт», — мягко сказал Каладин, делая шаг вперед. «Ты не можешь следовать за мной сюда». Тефт вызывающе вздернул подбородок. «Я приказываю тебе вернуться на службу». «О, приказываешь ты?» «Теперь у тебя нет узлов на плече, парень. Ты не можешь мне приказывать». Он сел на стул в приемной сложив руки на груди. «Меня тошнит. С башкой не лады. Только попробуй заявить, что я вру». Каладин посмотрел на мать, чувствуя себя беспомощным. Она пожала плечами. «Ты не должен принуждать кого-то к службе, Каладин, если только не хочешь быть похожим на Амарама». «Ты принимаешь сторону Тефта?» — изумился он. «Парень!» Мягко сказал пожилой мостовик, «Ты не единственный, у кого голова полна ужасов. Ты не единственный, у кого время от времени дрожат руки, когда он думает обо всем этом. Мне тоже нужно отдохнуть. Сам Келик подтвердит, что это правда». Тефт преувеличивал. Каладин знал, что это так. Этот человек, хотя и склонный к зависимостям и саморазрушению, не страдал от боевого шока. Но такое нельзя просто взять и доказать, особенно когда имеешь дело с упрямцем вроде Тефта. Тефт развел руками, потом снова сложил их на груди, как бы для того, чтобы жест получился более уверенным. Его одежда была опрятной и чистой, но Тефт всегда выглядел слегка потрепанным. Складывалось впечатление, что униформа ему не подходит, как будто Тефт был на полразмера меньше стандартного. Тем не менее он оставался военным, до мозга костей. «Хороший сержант блюдет правила, не отпуская своего офицера на встречу неизвестности в одиночку». Кто знает, в какие неприятности попадет светлоглазый, если здравый смысл не потащится следом. Тефт принимал подобные идеи близко к сердцу, и, встретившись взглядом с другом, Каладин понял — тот не уступит. — Ладно, — сказал Каладин. Тефт вскочил на ноги, отсалютовал матери Каладина, а затем последовал за ним в смотровую. — Итак, чем займемся? Спросил Тефт. Ты сказал, тебе нужен осмотр. Каладин остановился у двери. Нет, я и так знаю, что сбрендил. Будешь тыкать в меня, пока я не сломаюсь. Пропустим эту часть. Что мы делаем сегодня? Перевязываем раны. Каладин пристально посмотрел на него. Тефт просто глядел в ответ, упрямый, как буря. Что ж, Каладин сам обучил их всех как помощников лекаря? преподал основы полевой медицины. В качестве санитара Тефт был ничуть не хуже его самого. Похоже, у него не было выбора в любом случае. Это должно было его расстроить. Вместо этого он почувствовал тепло. Ушли не все. — Спасибо, Тефт, — прошептал он. — Тебе не следовало стольким жертвовать. но спасибо». Тевт кивнул. «Здесь одна беженка ищет своего дядю», — сказал Каладин. «Посмотрим, сможем ли мы ей с этим помочь».